Так, болтая и дымя, кашляя и сплевывая на снег, первый взвод роты Д дошел до крупного холма, на котором располагался штаб их полка и все паразитирующие на нем службы: медики, связисты и так далее. Здесь же стояла танковая рота полка, ополовиненная в последнем наступлении, но только сейчас доведенная до по-корейски облегченного штатного состава. Несколько рядовых, в жизни не видевших настоящего танка вблизи, остановились, открыв рты, потрясенные зрелищем чудовищной забронированной сноса до кормы машины. Танк рычал двигателем и испускал крупные клубы вонючего дыма. Стоя в окружении полудесятка человек, в грязных стёганых куртках без всяких знаков различия, то ли механиков, то ли вообще самих танкистов. Несмотря на то, что в базовых лагерях их много учили бороться с танками, в основном это была теория. А вот конкретно этот танк казался неуязвимым. Господи, какая тварь божья! Потрясений произнес Мэтью и, не выдержав, перекрестился. Он не ожидал, что живой, взревывающий двигателем танк, настолько страшен вблизи, даже стоящий на месте. Воровато оглянувшись, снайпер подошел поближе. Ребята его взвода продолжали шагать, пусть и провожая его, остановившегося глазами, но окрика не было. И он позволил себе еще секунду. «Господи!» Снова сказал он. «Как это в него?» На бронированном лбу танка, на косом броневом листе, защищающем то ли двигатель, то ли трансмиссию, насколько Мэтью помнил, выветрившиеся уже у него из памяти инструктажи многомесячной давности, было как будто пригоршней, брошено горохом. Там и сам метал густо покрывали пулевые ссадины. Многие пули глубоко, по полдюйма или даже больше, вбились в сталь. И уже это само по себе было страшно. — Зачем же в танк из винтовок стрелять? — спросил он сам себя вслух. — Из пулеметов поправили сзади. Это был хорек, подошедший, неслышно и как-то очень уж быстро. Или из того, что и другого вместе взятого. — Зачем? — снова спросил Мэтью. — Это же бесполезно, ведь пуля, она же танк не пробьет. — Сынок, — нехорошо улыбнувшись, произнес рядовой первого класса. — Когда на тебя едет танк, Ты будешь стрелять в него из всего, что у тебя есть, и кидаться всем, что есть под рукой, даже жидким дерьмом. А дерьма будет много. Последнюю фразу он произнес неожиданно задумчиво. Ладно, пошли. Бросив последний взгляд на прошедший, бог знает какие бои танк, Мэтью двинулся за бывшим взводным сержантом размышляя о том, что отношение того к нему тоже явно изменилось к лучшему. Сперва Джексон новичков просто не замечал. Потом игнорировал их совсем уж демонстративно. Но вот стоило Мэтью подтвердить делом, что он снайпер, то есть сначала просто начать ходить со своей винтовкой к корейцам, куда не ходил более ни один из них, а потом принести в роту документы на подтверждение двух убитых, и все стало иначе. Думать об этом было приятно, но получалось такое плохо. Каждый раз, когда Мэтью размышлял о том, что становится все более похож на настоящего, опытного солдата, перед его глазами вставал образ умирающего северокаролинца, Закария Спринга с развороченной пулями поясницей, даже не умирающего, уже мертвого, но все еще теплого и даже пытающегося дышать. Зак был первым убитым, которого Мэтью видел в жизни, и это резко отличалось от просто умерших от старости или болезни, либо погибших по нелепой случайности у людей. Таких-то ему видать приходилось. Убитых им самим он вблизи не видал, да кроме того, они и не были людьми, просто враги. Коммунисты, мечтающие завоевать всю землю, и начавшие с Кореи. К тому моменту, когда Джексон и Спрюс бегом догнали уже строящийся перед флагштоком взвод, счастливо умудрившись остаться незамеченными, треплющимся с кем-то лейтенантом. Выяснилось, что занятия по противохимической подготовке решили совместить с какими-то другими. Вместе это должно было занять почти полдня, а значит надежды на настоящий человеческий обед в дополнение к завтраку вполне могли оправдаться. Занятие или лекцию пришлось ждать не слишком теплым, но все равно удивительно комфортным, и отлично освещенным настоящим электричеством одноэтажном дощатом доме, построенном для нужд служб, обеспечивающих боевую деятельность полка. В дополнение к еще не начавшейся лекции, какой-то зачуханный очкастый солдат притащил целую кипу ярких красочных плакатов, которые выложил на единственный в помещении стол испуганно глядя на развалившихся на стульях фронтовиков, он, оглядываясь, ушел. Но, не дожидаясь этого, несколько человек, включая самого Мэтью, подошли посмотреть. Любопытство победило желание насладиться тем редким моментом, когда комфорт уже есть, а способные испортить его офицеры еще не пришли. В общем, Они не прогадали. На верхнем же плакате из рыхлой стопки была изображена шикарная женщина в облегающем тело открытом и коротком красном платье, машущая рукой улыбающемуся лопоухому солдатику, свеч-мешком в руке, выходящему из пыльного автобуса. Солдат был маленький и блеклый, а женщина... Пышная и яркая. Ее изображение занимало две трети плаката, низ который был занят крупной надписью с возвращением Джонни. Надпись, в принципе, можно было оторвать. Джексон не колебался ни секунды. Быстро и аккуратно он сложил плакат в четверо и засунул себе под куртку. Ни один солдат взвода не возразил. Все перебирали оставшиеся плакаты. Ко всеобщему разочарованию они оказались гораздо скучнее. Захлебывающийся моряк на фоне тонущего сухогруза со словами «кто-то разболтал», вылетающими прямо из заливаемого водой рта, счастливые строительные рабочие, сколачивающие скелет дома и машущие, обвешенному медалями армейскому лейтенантику, стоящему с чемоданом в руке. И так далее. Были скучные данные по минометам, были опознавательные таблицы по твари советскому пикировщику, ни разу за последний год не появлявшемуся над позициями дивизии. В последней была целая куча бесполезных цифр. 3-300 фунтов бомбовой нагрузки. Потолок в 23 тысячи футов, боевой радиус в 400 морских миль. Идиоты. С чувством ругнул сам Акнайт, дошедший до конца стопки плакатов и не нашедший больше ничего интересного. Он кивнул, настрашноватый, кто-то разболтал. И тот самый рисунок. Со старым винтовым бомбардировщиком. Нам прислали плакаты, предназначенные для флота. Кто же здесь измерят что-то в морских милях? — А какая разница-то? — сказали сбоку. — Наши асы давно всех позбивали. Да, услышал, они сбивают по двадцать или двадцать пять китайцев за каждого своего. — Да, я тоже слышал. Мэтью кивнул, собираясь рассказать, как перед отправкой... Из форт Левиса им чуть не каждый раз, когда они ходили в кино, показывали кинохронику про летчиков. Но кто-то сказал что-то еще. Ему ответили, и в итоге оказалось, что он потерял нечастую возможность рассказать другим хоть что-то интересное. Потому что потом в комнату вошел офицер. Все вскочили, возникла секундная неразбериха. Офицер с минуту поиграл в строгость, потом успокоился, подошел к столу и быстро перебрал плакаты. — Ты, ты, ты, — скомандовал он, — развесить вот эти по стенам. Выбрав взгляд на Мэтью, несколько плакатов просто наугад, он начал рассказывать про то, как хорошо им будет, когда они вернутся домой. Можно подумать что нас здесь что-то держит, прошептал Макнайт ему на ухо. И снайпер в очередной раз восхитился тем, как быстро его товарищ может найти подходящее слово. Минут десять офицер мусолил одно и то же, потом, войдя в раж, начал поносить коммунистов. Мы им здорово надрали задницы в Европе, ребята. Если бы не мы, Коммунисты дошли бы до самой Испании. «Да вы слишком молодые, а я вот отлично помню, как это происходило. Я был тогда таким же солдатом, как вы сейчас. Каждый раз, когда они поднимались из своих грязных ям, мы били их по носу. А когда бьешь коммуняк по носу, они здорово быстро умнеют. Врет, — подумал рядовой спрюс. С интересом разглядывая короткий ряд наградных ленточек на груди размахивающего руками офицера. Во-первых, он выглядел слишком молодым, чтобы быть солдатом в 1944 году. А во-вторых, легко узнаваемой зелено-коричневой полосатой ленточки Европейского театра военных операций у него не было. Тихоокеанско-азиатской, впрочем, Не было тоже, а никакую другую Мэтью не узнал».